запечатал, созвал советников, офицеров. Поднялась торопливая, таинственная, сосредоточенная суета. И уже на рассвете следующего дня в селении Фрейденталь появился отряд гусар Солдаты подскакали к замку, заняли все выходы. Командир, полковник Штейдхорст в сопровождении адъютанта прошел мимо трясущегося костеляна в вестибюль. Тут его встретил Дворецкий. За всеми дверьми взволнованно шепталась перепуганная и любопытствующая челядь. «Ее превосходительство не принимает», — торопливо заявил Дворецкий. «Ее превосходительство еще в постели». «Тогда он подождет минутку», — невозмутимо возродил офицер и уселся. «Сиятельная графиня нездорова, она просит извинения, она вообще никого принять не может», — настойчиво лепетал Дворецкий. «Если же господин полковник привез распоряжение его светлости, пусть благоволит передать их секретарю». Полковник по-прежнему корректно и сухо заявил, что очень сожалеет, но ему дано указание во что бы то ни стало лично переговорить с сиятельной графиней. Тут появилась мать графини. Древняя старуха с землистым лицом гигантской тушей загородила дверь в покое дочери. Полковник отдал честь невозмутимой и деловито повторил поручение. Старуха сиплым басом крикнула ему, чтобы убирался. Он не хуже своего господина знает, что ее дочь владетельная графиня, подчиненная одному императору. Офицер пожал плечами. Он не законовед, ему дан такой приказ. И он предоставляет графине полчаса на одевание, после чего велит взломать дверь. Посыпая полковника бранью, старуха, как огромная глыба, надвинулась на него. Это нарушение законного порядка они призовут в защитники швабское имперское рыцарство, и господин его жестоко поплатится за это, а его с позором отрешат от должности. Осталось всего 26 минут, был ответ полковника. Графиня тем временем в лихорадочной спешке металась по комнатам, жгла бумаги, сортировала, запечатывала, отдавала секретарю. Она лежала в постели в роскошном ночном наряде, когда офицер ворвался к ней, и вскочила образец оскорбленной невинности. Слабым голоском спросила, чего от нее надо Господин фон Штрейтхорст извинился, но ему дан строгий наказ от самого сиятельного герцога, припроводить ее превосходительство отсюда под эскортом. Виск камеристок, яростная хриплая ругань старухи, обморок графини, полковник непоколебим. Меж тем, как старуха обзывала офицера убийцы, графиня, придя в себя, прошептала надломленным детским голоском что она в его власти, что, конечно, он постарается увести ее, прежде чем имперское рыцарство успеет оказать вооруженное сопротивление. Она очень серьезно больна, а это насилие совсем доконало ее. Если он будет настаивать на том, чтобы увести ее в таком состоянии, она не выживет. Говорила она с трудом, задыхаясь, вокруг причитали камеристы. Четыре часа потребовалось полковнику, чтобы выдворить ее в карету и увезти под конвоем всадников. День был хмурый, дождливый. Мать и две камеристки сопровождали графиню. На пути стояли тупо глазея ее крестьяне. Но фрейдентальские евреи собрались в своей молельне в великом страхе за живот и добро и молились о своей заступнице. Графиню припроводили в урах, и там содержали в почете, как особо высокого ранга, однако без права выхода из замка и парка. Она вела себя заносчиво, безжалостно тиранила или непомерно награждала слуг. Комиссарам герцога она отказывалась давать какие-либо показания под предлогом, что титул владетельной имперской графини дает ей право держать ответ перед одним императором. Когда же в дело вмешалось швабское имперское рыцарство с заявлением, что арест графини в вольном имперском рыцарском поместье Фрейденталь означает попрание его привилегий. Тогда пришла очередь графини торжествовать, и ее поверенный подал в Вене жалобу в таком тоне, в каком еще никто не осмеливался выступать против Вюртенбергской династии. По всей империи агенты ее сеяли слухи о том, Сколь ненадежна законность в герцогстве Раз даже особе рыцарского достоинства Свобода в нем не обеспечена Исаак ландауер потихоньку покачивая головой Заявил послу генеральных штатов Что при таких обстоятельствах Крайне неразумно держать капиталы в Вюртемберге Слова его разнеслись по конторам крупных финансистов И оказали пагубное влияние Герцогской канцелярии Тайный советник Шютц С величайшим вниманием и восхищением Следил за уловками графини Долгое время он давал ей полную волю Затем с помощью ее собственного брата Разом и резко затянул поводья